День летнего солнцестояния, когда день и ночь схлестнулись бы в огненном сражении, а самый длинный день в году впитал бы в себя всю мощь главного светила, разразившись пламенем очищения. Королевство мон замерло в ожидании свадьбы Адель Благородной и принца Генри из рода Мировингов, ведь праздник Литы всегда был самым благосклонным временем для бракосочетания. Однако и здесь Вмешался злой рок. Королевская пара все еще восстанавливалась после покушения, не появляясь на людях. Народ негодовал, желая видеть свою королеву, но канцлеры принцессы оберегали ее, как зеницу ока. «Магия превыше всего», — говорили они. Зло, что покусилось на жизни королевы, было на время изгнано святым Граалем, но те, кого нарекли всадниками, набирали свою силу. Поговаривали, что король леса уже близок, что тьма на подходе, что глупость королевы приведет Монсальважи к гибели, как чуть не привела к смерти принца. Рана принца Генри, защищавшего королеву от всадника, оказалась так глубока, что к нему вызвали лучших врачей, а сама королева не отходила от возлюбленного днем и ночью. Хотя ходили и другие слухи. Королева была замечена в недвусмысленной близости с канцлером Фростом, который продолжал править королевством. Принцесса-регент Элейна уединилась в замке Единорога, где возобновила свои пышные празднества, предаваясь многочисленным удовольствиям. Проводила рыцарские турниры, выступления акробатов, петушинные бои и роскошные пиры, на которых были замысловатые яства, танцы и маскарады. В замок единорога съезжались послы со всех соседних стран и смотрители территории Монсальваш, участвуя во всеобщем карнавале. Принцесса Даная со своей военной компанией подбиралась к северной границе государства, дабы уберечь королевство от врага. В замке оставалась преданная королеве принцесса Кларис, голубка, дарящая народу умиротворение и надежду. Четырнадцать. Тайное общество. «Так хорошо, Ваше Величество. Замечательно. Чуть ниже, ниже голову. Благодарю». Адель слегка присела, позволяя ювелиру закрепить на ее голове корону, практически идентичную той, что она потеряла. Из своего путешествия по землям Монсальваш она вернулась без зачарованной тиары, и это могло сильно осложнить ее жизнь. Теперь она была уязвима, да еще как, — подумала Адель вновь и вновь, вспоминая проведенные с Фростом мгновения возле озера. Ей казалось, что теперь она для него как открытая книга. «Прекрасная реплика», — проговорила Адель, разглядывая корону. Ювелир постарался на славу, и синие кристаллы сверкали совершенно волшебно. «Как ваше имя? Напомните?» «Смит, ваше величество». «Просто Смит? Хорошо. Как отблагодарить того, кто может разглядеть ценности в безжизненном камне?» «Что вы, ваше величество, мне достаточно одного служения вам!» Адель окинула ювелира взглядом. Худощавое лицо, острая бородка, разве что сверкающие, будто драгоценные камушки, проницательные глаза. Адель мысленно добавила Смита в список полезных для нее людей — «Никогда не знаешь, кто и где может пригодиться». Без короны она вряд ли могла бы спокойно показаться на людях, но Фрост позаботился об этом, прислав к ней ювелира. Канцлер много о чем позаботился, и в первую очередь о ней. Столько времени прошло, и, наконец, на нее обратили внимание. Наняли учителей, которые занимались с ней этикетом, танцами, ораторским искусством — Возможно, Фрост наконец поверил, что она сможет стать королевой, не думал, что она столько продержится, не хотел утратить на нее больше нужного. Тайну своего рождения Адель хранила при себе, не доверяя никому. И как бы ей не хотелось поделиться с Фростом, она всегда вспоминала ту ночь, когда они убили королеву. Что было правдой, а что ложью — «Как отличить одно от другого, когда все кругом лгут и притворяются, играя свои роли?» «Точно ли все хорошо, Ваше Величество?» — проговорил Смит. «Вы покраснели». «Ох, просто в комнате очень душно». Конечно, она покраснела. Мысли о Фросте заставляли ее сердце биться чаще. «Но здесь открыто окно», — с сомнением проговорил наблюдательный ювелир, — «Боюсь, вы не понимаете, что такое владеть магией, Смит. Это очень сложно», — вздохнула королева, демонстрируя улыбку. «На сегодня достаточно. Спасибо». Оставшись наедине с собой и не впуская фрейлин, Адель перевела дух. Сердце ее бешено стучало, а в мыслях был только Фрост. Она прекрасно помнила, как его губы согревали ее, как его руки согревали ее. «О, королева!» Она бы никогда не могла подумать, что будет сходить по кому-то с ума, что поддастся на такое безумие, что этот человек заполнит ее мысли. «Он чудовище, монстр, убийца», — твердило сознание. «Я люблю его», — сказала вдруг сердце. «Я люблю Фроста, хотя это невозможно. Он лишил жизни того паренька с такой легкостью, и все же, как я убью Фроста». Все мысли перепутались, и Адель прижалась к двери, за которой ее ждали, чтобы сопроводить по ее обычным делам. Но день был определенно необычным, она уже чувствовала это. В дверь осторожно постучали, кто-то из Фрейлин позвал ее. Ваше величество, с вами все хорошо. С ней было все просто чудесно, даже лучше. Она хотела сейчас же увидеть Фроста, и в то же время страшилась момента, когда они снова схлестнутся взглядами. С первого дня канцлер вызывал в ней интерес, заставлял ее голову идти кругом, но сейчас особенно. Фрост был так ласков с ней на зачарованные поляне, уговаривая не уснуть. Все чувства Адель были на взводе от одного пребывания рядом с ним. Что уж говорить о том, когда он коснулся ее бедра, будто бы невзначай, водя пальцами по ее телу сквозь заиндевевшую ткань, точно прожигая нити. А его голос колдовской музыкой разливался в воздухе, неся с собой удивительные истории. Но Адель ничего из этого не слушала, не могла даже сосредоточиться. Адель закусила губу, испытывая разочарование, что сейчас она здесь и вынуждена вернуться к своим обязанностям, когда больше всего на свете ей хотелось быть в объятиях Фроста. Я люблю Фроста, вновь пронеслось в мыслях. Только она хотела открыть дверь, как за спиной пронесся ветерок. Скучала по мне? раздался голос в ее голове. Джудит, кто же еще, малышка? «Ты кажешься мне такой беззаботной, и очень зря. Безопасность королевства под угрозой. Я снова должна повторять тебе». Каждый день к ней являлся призрак Джудит с угрозами, но что ей делать, королева не говорила, разве что исполнить клятву, убить Фроста. «Ты обязана это решить. Скоро я исчезну, а вместе со мной и магия». Возможно, призрак королевы все же лукавил, ведь магия, пускай и немного, все еще жила. Как бы не так, улыбнулась ей Адель и подняла руку, разглядывая свою метку. Может, все не так уж плохо, как ты рисуешь, Джудит? Ты королева? Я узнала совершенно другое. Я обязана была стать королевой, а не ты. Я, Играаль, он слушает меня. Не обманывайся, Адель, это самое опасное. «Грааль слушает только себя, и для тебя скоро будет подарок. Ты узнаешь, когда меня не станет. Сама поймешь, что нужно делать, но...» «Я вижу, что ты взволнована, малышка», — усмехнулась Джудит, сверкая неестественно голубыми глазами. «И, конечно же, знаю причину твоего волнения». «Замолчи!» — вскрикнула Адель, и тут же за дверью раздались обеспокоенные возгласы — Слуги и Фрейлины вновь спрашивали, все ли с ней в порядке и с кем она разговаривает. Но ты не можешь любить его. Не должна. Я видела столько разбитых сердец, малышка, что тебе и не снилось. Теперь все, что у тебя есть, это Грааль, и лучше тебе с ним побыстрее договориться. Я не смогу убить Фроста, выдохнула Адель, признаваясь и самой себе. «Нет, не теперь, когда в его присутствии ее сердце билось чаще, и даже при одной мысли о нем. Но ты должна, ты поклялась. К тому же я облегчила тебе задачу. Только так ты станешь воистину королевой. Тебя всегда будут окружать мужчины, но твое сердце будет принадлежать тебе одной, и это прекрасно, малышка, поверь мне». «А твоей дочери?» — спросила Адель. «Ты что-то к ним испытывала?» «Материнскую любовь, например?» «Конечно, глупенькая. Ты же не считаешь меня монстром?» Адель усмехнулась. Именно так она и считала. Но для себя хотела другого. Она заслуживала счастья, иначе зачем все это? А теперь она, кажется, начала понимать, как может достичь желаемого. «Как же ты ошибаешься!» — сказала Джудит, помахав ей рукой. «Боюсь, это наша последняя встреча, малышка. Скоро день летнего равноденствия, а после него мир будет постепенно погружаться во тьму. Кто бы мог подумать, что меня убьешь ты, такая милая девочка? Что ж, прощай, королева Адель. Благословляю». И с этими словами Джудит растворилась в воздухе, оставив Адель с неожиданным чувством пустоты. «Джудит исчезла?» Но совсем Адель не могла поверить, но ей ничего не оставалось, как вернуться к своей теперь обыденной жизни. Она уже не воскресит королеву. Она сама королева. Адель взглянула на себя в зеркало, поправила фальшивую корону и платье с красивым декольте, затем вышла за дверь. Джудит была мертва, в отличие от самой Адель, полной жизни и новых чувств, и Фрост обязан об этом узнать. Осознание пришло к ней внезапно. Желание поговорить с ним на чистоту после озера они едва могли обменяться парой слов. Покинув королевские покои и выйдя в коридор, где ее ожидали фрейлины, Адель растерянно осмотрелась по сторонам. Вперед она отправила Георга передать канцлеру, что идет королева и им срочно нужно поговорить. Возможно, сейчас он занят государственными делами, но когда это останавливало ее. Что может быть важнее сердца королевы? О, как удивится мира, когда Адель ей все потом расскажет. Они с сестрой будут сидеть у камина и болтать обо всем на свете, как раньше. Адель замечталась и не сразу поняла, что сам Фрост широким шагом движется ей навстречу. Они встретились на полпути друг к другу, в галерее с прекрасными старинными гобеленами, запечатлевшими дев и единорогов. «Оставьте нас» приказал фрост вся свитом моментально рассеялась как будто ее и не было фрост адель шагнула к нему глядя прямо и гордо она была совершенно уверена что поступает верно фрост я вас он оказался возле нее так быстро что она не успела договорить его ладонь легла поверх ее губ не выпуская дерзкое слово люблю Все же приглушенно промямлила Адель полная решимости и внутреннего огня. «Адель, не говори глупостей», — шепнул ей Фрост. «Что ты знаешь о любви?» Адель отстранила его руку. «Мне достаточно того, что я чувствую», — сказала она. «Она столько ждала этого разговора, а он смеет возражать ей? Ты и правда безумная. Знаешь ли ты, почему королям и королевам не стоит говорить о любви?» Адель нахмурилась. Она представляла себе их встречу иначе. После озера, после того, как она доверилась ему и подпустила слишком близко, Адель рассчитывала совсем на другое. Они призваны управлять королевством, а не вздыхать друг по другу. Понимаешь? Представь, как по дворцу гуляют влюбленные парочки. Что стало бы с Монс Доверять чувствам глупо. Нам нужно сосредоточиться на другом. Но сейчас Адель могла лишь сосредоточиться на губах Фроста, выговаривающих слова. «Неужели лучше, если по дворцу будут гулять самовлюбленные грубияны?» Вдруг выпалила она, разозлившись. «Неужели он не понимал, что их тянуло друг к другу? Прекрасно он все понимал!» «Это ты про меня или про своего жениха?» — уточнил Фрост. «Ты, кстати, навестила бы его ради приличия». Я устал распускать слухи, что ты несешь ночную службу у его постели, как порядочная невеста. «Фрост, свадьбу нужно отменить, это ошибка, вы же знаете». «Невозможно». «Я пока перенесу ее, тем более, что принц Генри ранен, все поймут». «Нет, уже один раз переносили, дальше нельзя. Пусть свершится то, что обещано». «Фрост, не надо так». Адель сама поражалась своей минутной слабости. «Я люблю вас, Фрост. Не отталкивайте меня сейчас, когда мы можем быть по-настоящему счастливы». Она действительно поверила в это. Эрик Фрост отстранился, чтобы взглянуть на нее. Весь мир замер, заставив внутренности Адель похолодеть. «А ты знаешь, что может сделать меня счастливым? Откуда же?» Адель тряхнула головой. «Я не выйду замуж за Генри» так надо. «Какой же вы упрямый! Если я выйду за него, Фрост, то для вас все будет кончено. Я не пойду на попятную, я не ваша игрушка, канцлер. Только один шанс, только сейчас, да или нет. И я больше не стану притворяться вашей любовницей для некого тайного общества, которого, может, и вовсе не существует. Вы все это придумали, разыграли передо мной настоящий спектакль — Фрост вновь шагнул к ней и обхватил за плечи. «И что ты предлагаешь, Адель? Забыть о королевстве? Утонуть в чувствах? Вы же тоже хотите этого. Я знаю, той ночью на Билтейн... Забудь. Нам просто нужно было пережить ту ночь. Ничего особенного не было». «Фрост...» Он слегка встряхнул ее, призывая молчать. «Ничего особенного. Верно, ничего». Фрост был так нежен с ней тогда, всего лишь нежен. «Адель, есть вещи намного важнее обычных человеческих чувств. Я выполнил нашу часть сделки, теперь ты должна сыграть свою роль. А что до тайного общества, то после твоих славных похождений по королевству они желают поскорее с тобой познакомиться. Сегодня ночью я приду за тобой и отведу к хранителям». И что же им от меня опять надо, насторожилась Адель. Я хотя бы выживу. Я не допущу, чтобы что-то случилось с моей королевой, тихо проговорил Фрост, подходя ближе и обнимая ее. На ресницах Адель блеснули слезы. Она сама толком не понимала, что с ней происходит, но чувства делали ее яростной, полной смелости и отчаяния. Нет, это не она была глупой, только Фрост. Он не понимал, что значит довериться своему сердцу, и стоило показать ему. Возможно, он должен разглядеть в ней нечто большее, чем просто симпатичную девушку, которая так удобно подвернулась под руку. Она могла бы завоевать его любовь и придумать способ, как избежать проклятия Джудит. «Фрост, что опять? Вы научите меня защищаться? Хм, королева огня умела драться, так ведь?» Сначала кабинет выпросила, теперь еще сама оборона. Ты слишком требовательна», — проговорил Фрост, но Адель слышала веселые нотки в его голосе, которые немного обнадеживали. Ваше величество, Адель уже собиралась вновь скрыться в спальне после своего позорного поражения в объятиях Фроста, но ее перехватили. Леди Сания, здравствуйте, я пока останусь в прежнем наряде, жду вас вечером. Ей еще придется прижать хозяйку гардероба к стенке, но не сейчас, слишком взбудоражена была Адель холодом фроста. Ваше Величество сегодня навещали принца, с улыбкой проговорила хозяйка гардероба. К сожалению, еще не успела. А вчера Адель виновато посмотрела на женщину, разглядывая глубокие морщины на некогда красивом смуглом лице. Ах, какая жалость! Леди Саня хитро взглянула. Тогда вас немного опередила ее высочество принцесса Элейна. Элейна? Слишком громко переспросила Адель. Принцесса во дворце? Она вернулась? И что она забыла в покоях ее жениха? Сначала фрост, теперь Анри. Элейна издевалась над ней очень в ее духе. Что ж, пожалуй, правда стоит проведать доблестного принца, спасшего меня от, от угрозы добавила леди Сания, будто бы подсказывая Адель, что ни к чему говорить вслух про всадников. И, скорее всего, леди Сания знала про них гораздо больше, чем Адель могла бы найти в книгах. Зайдя к Конри, которому выделили роскошные гостевые покои, Адель впрямь увидела там Элейну. Принцесса сидела на краешке его кровати, нагло демонстрируя довольно глубокое декольте золотисто-бежевого платья а подлец Анри, который лежал, прислонившись к подушкам, ей улыбался. «Ваше Величество!» — поднялась с места Элейна и чуть присела в реверансе. «Вашему жениху требовалось наше внимание. Без общения он тут погибнет», — кротко произнесла принцесса. Адель внимательно посмотрела на нее, подмечая сеточку морщинок в уголках ее глаз и губ. Принцессе уже было за тридцать, но выглядела она все еще очень молодежно, и только глаза выдавали проницательность и даже жестокость, скрытую за миловидностью. Что ж, с возвращением, дочь моя, проговорила Адель. Как ваши бесконечные празднества в замке Единорога? Чудесно. «Но, Ваше Величество, вам самой лучше оставаться во дворце, тут безопаснее, особенно в ваш первый год после инкарнации. Вам следует быть в пределах дворца на холме». Адели загнула бровь и пожала плечами. «Королева должна видеть свой народ, а не просто говорить о нем. Уверена, что скоро принц Генри поправится, и мы снова выйдем к людям. Все это прекрасно, но вы устроили такой переполох». «Все королевство только и говорит про чудеса Грааля. Но когда же вы явите эти чудеса нам? Принц Генри так нуждается в вас. Что же Экскалибур? Возможно ли исцелить принца?» Анри молча слушал их, иногда томно вздыхая. Но, увы, меч утратил свою силу. И это, в купе с пропавшей диадемой, было еще одной головной болью новой королевы — «Спасибо, что составила такую приятную компанию моему жениху Элейна. Теперь ты можешь идти», — проговорила Адель с улыбкой. Элейна вновь присела в реверансе и пошла прочь из комнаты, виляя бедрами. И что Фрост в ней нашел? Как он вообще мог поддаться чарам этой змеюки Хотя, возможно, стоило что-то разведать про их крайне занимательные взаимоотношения. «Наконец ты пришла, Адель», — Я уж начал думать, что тебе все равно. Анри протянул к ней руку, когда Элейна скрылась за дверьми, но Адель осталась на месте. Как ты? Ты не пострадала? Я видел твою рану, но, похоже, с тобой все в порядке, волшебным образом. Что здесь делала принцесса? прямо спросила Адель, сложив руки на груди. Пыталась втереться мне в доверие, конечно же, ответил Анри со свойственной ему легкостью. И что? Получилось? — Понимаю, — принц Генри качнул головой. — У тебя могло сложиться обо мне дурное представление, но я хочу, чтобы ты знала. Я буду предан тебе душой и сердцем. Я уже предан. Скоро мы поженимся, и в моей жизни, в моем мире, останется лишь одна женщина. Это ты, Адель. Навсегда только ты. — Что ты мне зубы заговариваешь? — выдохнула Адель, обходя кровать. «Да ты самый известный на все королевство дамский угодник. Не понимаю, как я раньше не слышала о тебе». Все это временное, приходящее», — поспешил ответить Анри. «Но наш брак будет постоянным. Мы создадим совершенно чудесное государство, Адель. У меня есть несколько идей». «Что? Идей? Каких идей?» Королевство слегка устарело, что уж сказать. Ему нужны перемены». Проговорил Анри, и его глаза засверкали, как у ребенка. Твоя магия и мои гениальные задумки ⁇ это все, что нам понадобится. Ну и любовь, конечно. Что? Усмехнулась Адель. Уверен ты полюбишь меня так же, как я проникся к тебе. Анри, хочу, чтобы ты кое-что уяснил. Этот союз не имеет никакого отношения к чувствам. Мы с тобой совершили ошибку, и теперь придется расхлебывать последствия. «Но попробуй только пальцем меня тронуть еще раз, и я прикажу вновь ввести казнь». «Ты такая суровая», — улыбнулся андрей — «что мне хочется снова поцеловать тебя». «Замолчи и держись на расстоянии. Кто знает, может, свадьбы и не будет вовсе», — сказала Адель и сделала многозначительную паузу. «Все из-за Фроста?» — тихо спросил Анри. «Нет, конечно». «Я королева, и у меня миллион дел помимо мужчин!» Кто-то забарабанил в дверь, внутрь просунулась голова гортензии. «Ваше величество, важные вести!» «Заходи, что случилось?» — насторожилась Адель. Гортензия зашла внутрь неторопливо, шурша бордовой парчой своих юбок. Адель сразу поняла, стряслось ужасное. «Только что нам сообщили...» Что на лиловую провинцию напали. Адель качнулась, ноги вдруг перестали слушаться ее. Что? Когда? Только что оттуда прибыл вестник? Провинция уничтожена. Там только выжженная земля, некое чудовище напало на жителей. Адель тряхнула головой. Казалось, что гортензия просто рассказывает ей страшную сказку. Не может быть, этого не может быть! Она не могла поверить в то, что услышала. Разве это совпадение? Они с Анри не так давно были там. И что с людьми? Кто пострадал? Гортензия лишь опустила голову и протянула ей небольшой клочок бумаги. Слезы застилали глаза Адель. Она будто в тумане взяла листок и вгляделась в символы, но ничего не могла разобрать. Они не складывались в слова. Тогда к ней подошел Анри, выбравшись из постели, и приобнял за плечи, забирая послание. «На горизонте собирается буря. Скоро магии придет конец». «Что это значит? Кто это написал?» спросила Адели, а потом вырвала листок из рук Анри, снова пытаясь всмотреться в слова, но ничего из этого не вышло. «Что это за язык?» Этот листок принес вестник. «Мальчик». Что за мальчик? Приведите его! закричала Адель, а когда в комнату ввели перепачканного в саже и крови Грега, она крепко обняла брата, сотрясаясь в рыданиях. Это не могло быть совпадением. Андрей плотно закрыл двери и вернулся к ним. Что, что случилось? затрясла брата Адель. Тише, Андрей отстранил ее. Парню и так худо пришлось. Где мама? «Папа, мира!» — выкрикнула Адель. Но Грег молчал и тоже беззвучно плакал, будто кто-то лишил его голоса. Адель закричала так громко, что казалось, будто стены дворца содрогнулись. А потом она увидела отметину на лбу Грега, похожую на кровавую звезду. Адель коснулась ее пальцами, и тут же перед ее взором промелькнули страшные картины — Как чернеет лиловая провинция, как сгущаются над горизонтом облака и три тени соединяются воедино. Проклятие Грааля. «О, королева!» — Адель отпрянула, прикрывая рот рукой, и снова зашла рыданиями. «Как же ты добрался сюда?» Кто-то хотел, чтобы она увидела это. «Он прибыл вместе с всадником», — проговорила Гортензия. Тот оставил мальчика у ворот, лишь это письмо и он. Только сейчас Адель поняла, что гортензия все слышала про ее родителей, но никак не отреагировала. Да и какая разница? Это какой-то морок, не иначе. Анри, останься с Грегом. Я должна, должна. Куда ты пойдешь в таком состоянии, Адель? Я не знаю. Не знаю, но должна же я что-то сделать. Паника и отчаяние захлестнули ее, и нестерпимая боль. Эта метка дала о себе знать, прожигая ей руку, будто Грааль намекал, какие жертвы приходится отдавать ему. Только она хотела шагнуть к двери, как внутренности прострелила огненная стрела. Адель согнулась пополам, Грег заплакал, и Анри поднял его на руки. Гортензия бросилась к ней, помогая подняться, хотя Адель знала, что-то вовсе ей не сочувствует. Появление Фроста она скорее ощутила, чем увидела. Адель услышала их пререкание с приказной голос канцлера, послушные ответы гортензии и раздраженное фырканье принца. Только Грег молчал. Он все так же молчал, а Адель не могла пошевелиться от сковавшей ее боли и скорби. Вдруг на уровне ее глаз появилось лицо Фроста. Идем, позвал он, взяв ее за руку. Я все знаю про лиловую провинцию, про эту заразу, про твоих... «Молчите, Фрост!» — всхлипнул Адель. Должно быть, он заметил на ее лице не только душевную боль, но и физическую, и прибавил шага. Адель уже почти не помнила себя, когда они оказались в ее покоях возле Грааля. Фрост сам надрезал ей ладонь, отдавая кровожадные чаши желаемое. Кровь, магия и кровь, они неразделимы. Адель вдруг встрепенулась, отбирая у Фроста нож И глубже погрузила его в рану, выдавливая драгоценные капли Больше крови, больше магии «Покажи мне», — мысленно обратилась Адель к Гралю, «Покажи, как все было» Ей померещилось, что в ответ она услышала легкий смешок Но тут она увидела то же безумие, что застыло в глазах Грега «Мои родители, Фрост», — Забормотала она, пребывая в полузабытье. «Их забрали, их жизни отняли. Всадники и тени, огромные тени, которые мы выпустили на свободу. Проклятие Грааля». Фрост стиснул ее в объятиях, забирая из руки нож и, уводя от Грааля, разрывая связь с ним. Адель на некоторое время отключилась, не в силах справиться с болью и страданиями, А когда очнулась, то не узнала свою комнату. Здесь все было вверх дном, а фрост тяжело дышал, будто охваченный гневом. Что? Волна страшных воспоминаний накатила на нее, и Адель зажмурилась, слезы заструились по щекам. Она подтянула под себя ноги, обхватывая колени. Она хотела стать королевой, она ею стала, и вот ее расплата. «Если бы она могла повернуть все вспять, такого бы не произошло. Однако ничего уже не изменить». Фрост зарычал и громко выругался. «Народ обезумеет. Нам нужно будет быстрее справиться с напастью, но без настоящей магии это невозможно. Нужно будет собрать совет и решить, как дать отпор злу». Адель снова всхлипнула, и тогда Фрост в два шага подошел к ней и сел на кровать, утыкаясь носом ей в макушку. «Знаю, что тебе больно. Уж поверь мне, знаю. Но ты обязана жить, дышать, быть королевой. Что-то странное повисло в воздухе между ними. Ради меня, Адель. Сегодня я повел себя мерзко, и на то есть причины. Но я тоже тебя люблю». Еле слышно проговорил он, заставляя ее сердце на миг замереть. Вот только если бы не этот ледяной осколок, засевший там с ужасающими вестями. «Что?» — качнула она головой, будто искала, кто опять их подслушивает, заставляя просто притворяться. Он так неожиданно, так спокойно сказал ей об этом, что она не верила. «Люблю», — сказал он нежнее, — «но это ни на что не влияет». «Наши роли расписаны, и мы не можем изменять сценарий». Она вновь зарыдала, не в силах держать в себе столько чувств. «Ты обязана быть сильной, Адель. Королева не может показывать слабость. Она пример для своего народа, и я всегда буду рядом, неважно в какой роли». Он обхватил ее лицо ладонями и прижался губами к ее лбу. «Мы справимся. Тебе от меня не избавиться так просто». Адель была в столь смешанных чувствах, что не нашла слов для ответа. Последующие дни были самыми мрачными в ее жизни, как она могла на что-то жаловаться, как она смела мечтать. Дни были долгими, даже чересчур, и Адель с нетерпением ждала ночи, чтобы забыться во сне. Днем Адель запирала более страшные мысли в тайный чулан своего сердца, а после захода солнца они вырывались наружу. Днем ей приходилось улыбаться и выходить к народу, обещать, что магия Грааля справится с нависшей над королевством бедой, знать, что каждое ее слово — ложь. Фрост немного отложил знакомство с тайным обществом, но так не кстати приближалась ее свадьба. Новости приходили одна страшнее другой. С уходом Джудит и впрямь стали твориться ужасные вещи. Все сбывалось. Наступило столь удушливое лето, что цветы, не успевая распуститься, сворачивались и чернели. Кто-то поговаривал об отрядах всадников, которые запугали несколько деревень. Дети перестали рождаться, и это было самым кошмарным. В один из бесконечных дней, ближе к вечеру, Фрост вернулся с Совета Министров и вручил ей темно-бордовую мантию, повелев следовать за ним. Они спускались все ниже, в подземелье, и Адель рисовала в голове разные картины, одну страшнее другой. Фрост сказал, что любит ее, что никому не позволит причинить ей вред, и Адель хотелось бы ему верить, но... Но что-то не давало ей покоя. Она должна была узнать все, пройти этот путь до конца, каким бы он ни был». Когда перед ней открылись тяжелые двери, освещенные двумя факелами, и Адель ступила внутрь, то увидела круглые столы сидящих за ним людей. Но нет, это были вовсе не рыцари, как она могла бы подумать. Среди этих мужчин, собравшихся в подземелье дворца, она, к своему удивлению, узнала Смита, господина-ювелира, скромного архитектора Руссо, а также кондитера, который так боялся Фроста, Но больше всего Адель поразила женщина, сидевшая так властно и надменно, будто бы это был другой человек со знакомым ей лицом — принцесса Кларис. На ней единственная мантия была не темно-бордовой, а белой, а в руках принцесса зажала трепыхающуюся голубку. «Добро пожаловать в тайный мир хранителей, Ваше Величество!» сказала Кларис уверенным, полным разумности и ясности мысли голосом. Сколько же еще тайн хранил Монсальваж? Фрост выдвинул для Адель стол с высокой спинкой. Однако было очевидно, что трон здесь явно принадлежал Кларис. Адель все еще пыталась принять то, что увидела здесь, в этом сумрачном пространстве, освещенном факелами. Казалось, Фрост неким образом перенес ее в старинные времена. «Мы рады, наконец, приветствовать Ее Величество, королеву Адель, правительницу королевства монс официально представил ее канцлер, после чего занял свое место за столом по правую руку от Кларис. Адель позволила себе сдержанно улыбнуться и кивнуть. Предполагалось, что она знала, как себя вести, как и то, кто такие хранители. В голове крутилось множество вопросов, которые она бы не решилась сейчас задать. К ее удивлению на помощь пришла принцесса Кларис. Все это время мы ни на чем не настаивали, позволяя королеве проснуться. Как пробуждается магия Грааля, так оживает и память всего народа и самой королевы. Так мне завещала королева Агния». Мы лишь хотим помочь тебе адель все вспомнить и занять свое законное место. то как это прозвучало заставило адель встрепенуться, разве она не была на своем месте прошло уже полгода сколько раз ей еще придется доказывать всем, что она истинная королева. Мы расскажем тебе то, что ты могла забыть в череде инкарнаций». Проговорила Кларис, кладя перед собой сцепленные в замок руки. «Для всех очевидно, что именно ты — та самая инкарнация нашей королевы. Ты не только обошла других претенденток, но сама магия откликнулась в тебе. С давних пор магические реликвии хранились в особенных местах у избранных народов». Кларис обвела всех присутствующих взглядом. «Озерные феи, три сестры. Немуэ, Лионесса и Миссания подарили миру людей одну из своих реликвий, чтобы оберегать священные земли. Так, первая королева приняла от них в дар святой Грааль вместилище чистейшей магии. Вместе с Граалем она приняла и вечную молодость, способность реинкарнировать после своей смерти, чтобы не угасало пламя, жившее внутри Грааля. Королева прошла по тропе, покидая дикие леса, и основала королевство. И суждено было нашей королеве познать любовь. Преданный ей рыцарь стал ее королем, король Артур, окруживший себя верными ему людьми. Однако алчность и жажда власти превратили сердце короля в черный камень, и предал он свою королеву, решив похитить Грааль. Королева с помощью первых хранителей дала отпор королю и его рыцарям, изгнав их за пределы Монсальваш. С тех пор короли, ставшие призраками всадники, рыскают на границе королевства в поисках лазейки. Все их попытки заканчивались неудачей, и память о всадниках все больше стиралась. Но, как ты уже поняла, они вполне реальны. «Но...» «Помолчи, Адель» взмахнула рукой Кларис. «Я говорю. Как глава Ордена Хранителей, я обязана обеспечить процветание нашего королевства и не допустить кровопролития, конечно же. И мы поможем нашей новой королеве, как и она, всегда помогала нам». «Господа», — проговорил Фрост, «значит, он мог перебивать Кларис? И что у них за договоренности с принцессой?» Мы все понимаем, что королева юная неопытна, и мы с вами — ее главная поддержка. Над королевством нависла темная туча. Поговаривают, что это сами феи, некогда даровавшие реликвию, хотят вернуть себе Грааль. «Феи и всадники», — добавила Кларис. «Чем ближе праздник Литы, тем большую силу они набирают». Лица присутствующих мужчин мрачились, а кроме них с Кларисой, затаившейся в углу гортензии, тут были только представители сильного пола. «Правда, выглядели они не такими уж и сильными», — подумала Адель, за исключением разве что самого канцлера. «Щуплые старикашки, вот кем были хранители». «И как я могу?» — попробовала начать Адель, но Клариса вновь взмахнула рукой, призывая ее к тишине. «Как и всегда, ты распределишь между всеми власть имущими магию, чтобы мы могли и дальше защищать Монсальваш и королеву». Кларис повернулась к Фросту и положила ладонь ему на руку. «Можем начинать, Эрик. Мы рассказали достаточно». За спиной Адель выросли Георг и Гортензия, призывая королеву подняться. Адель это совершенно не понравилось, тем не менее она встала. Её вывели из зала, проводя под каменной аркой в пещеру. Адель невольно ахнула от окружившей ее красоты. Повсюду сияли голубые кристаллы, а в самом центре небольшого подземного озерца виднелся островок, где среди зарослей сверкала огромная синяя шапка цветка. «Это королевская гвоздика из нашего волшебного подземного сада», сказала появившаяся рядом с ней Кларис. «Сорви ее, Адель, и раздай магию тем, кто в ней нуждается. Адель вздрогнула от неожиданности. Происходящее оказалось очередной проверкой, и она сомневалась, что выдержит ее. Вперед выступил Фрост, держа в руках Граль. Адель обменялась взглядами с канцлером, заметив, как ярко светятся его синие глаза. ⁇ Я рядом, Адель ⁇ пообещал он. Кем она была в глазах окружающих? Девчонкой, ставшей королевой, еще слишком юной, чтобы править, послушной игрушкой канцлера, его любовницей. Адель шагнула вперед в холодную воду, которая доходила ей до колена, но этот холод не мог сравниться с тем льдом, что сковывало ее сердце, с той пустотой, что стала расползаться в душе после случившегося в Лиловой провинции. Фрост следовал за ней, будто защищая ее спину, если вдруг хранители решат пойти против королевы, и все-таки на чьей он стороне. Адель хотелось бы верить, что на ее. Увы, она все больше не понимала того, что здесь творилось. Возможно, чтобы выжить, придется вытравить из души все светлое, во что она верила, все к чему стремилась. Ей показалось, что сами воды потемнели у нее под ногами. Королева шла вперед, приближаясь к цветку. Что будет, когда она его сорвет? Что за таинство? И не это ли гвоздика в самом деле предназначалось ей с самого начала, с самого ее рождения? Грааль молчал в руках Фроста, но Адель знала, что это ненадолго. Совсем скоро эта хищная реликвия снова заговорит с ней. «Сокровища фей. Разве не были феи коварными созданиями?» Если она и впрямь самая первая из претенденток и истинная королева, то почему совершенно ничего не помнит из прошлых жизней? Джудит посмеялась над ней и исчезла. Кем тогда была Джудит? Ведь не могло же быть двух королев. Когда Адель добралась до цветка, близость Фроста стала более ощутимой. Его рука легла ей на плечо. Он привлек королеву к себе. Адель знала, что на них смотрит, но не остановила его. Сейчас ей впрямь нужна была его поддержка. Она не знала, чего от нее хотят и как она сможет выстоять, но Фрост был здесь. Адель чуть откинулась, прижимаясь спиной к его груди, а рукой уже тянулась к волшебной гвоздике. «Адель», — услышала она над духом шепот Фроста, — «насколько искренне ты любишь меня». «Что? Мы с тобой знаем, что ты не королева». Но хранители считают обратное, и есть кое-что, что может оживлять Грааль не хуже, чем бьющееся сердце королевы. И что же это, Фрост? Она чуть повернула к нему голову, поднимая на него взгляд. «Любовь, моя королева. Сильнее истинной королевы, только истинная любовь». В его глазах сияли звезды, или же ей казалось... В этот миг Адель хотелось верить ему безгранично, и она поверила. Увидела в его взгляде отражение себя. Сейчас ей было все равно, что на них смотрит. Адель потянулась к нему, коснулась губами его губ. «Люблю тебя, Фрост», — тихо прошептала она. «Люблю тебя, моя королева», — еле слышно ответил он. «Даже если это сон, пусть он будет прекрасен». «Адель сорвала цветок, и граль вспыхнула ярким светом, который пронзил ее саму. «А теперь неси эту магию хранителям», — прошептал Фрост так властно, что у нее перехватило дыхание. «Они ждут». «Как случилось, что она оказалась полностью под его контролем?» Вернувшись к себе в покое, Адель вытянулась на кровати и расплакалась. Слезы струились по ее щекам от скорби, горя, напряжения, но она сжала руки в кулаки, собирая всю свою волю, чтобы не развалиться на части. Что хотела, то и получила, малышка, прошептала бы ей Джудит, но королева-призрак больше не появлялась. С помощью волшебные гвоздики и граля Аделя светила те предметы, что принесли ей хранители, драгоценности, оружие, даже предметы одежды и аксессуары. Они забирали часть магии на себя, как и Грааль забирал ее собственную кровь. Это оставляло Адель без сил. Сколько еще она протянет? Теперь ей нужно заботиться не только о себе, но и о Греге, Но кому довериться здесь? Пока братик лучше всего ладил с Анри, который каким-то чудом мог успокоить его, когда становилось особенно тревожно. А вот саму Адель кто бы смог утешить? Возможно, ответ она знала. Позже за ней явился Георг и сказал, что Фрост зовет ее на прогулку. Только оденьтесь, пожалуйста, для соответствующих тренировок. Чуть краснее произнес Георг. О, только я ответила Адель, вспоминая свою недавнюю просьбу. Неужели меня научат фехтовать? Выбрав для этого случая черную рубашку с широкими рукавами, жилет и брюки, Адель чуть приободрилась — Волосы она забрала в высокий хвост, одобрительно глянув на себя в зеркало. Георг провел ее незаметными коридорами, чтобы не попадаться на глаза Фрейлинам и Придворным, а когда они вышли во внутренний двор, окруженный стеной деревьев, то Фрост уже ждал ее. Готовы начать тренировки, ваше Величество, ухмыльнулся он. Фрост был в белой рубашке и брюках, в руке он держал тренировочную шпагу и был чрезвычайно хорош собой. Адель невольно улыбнулась ему. «Под вашим пристальным руководством, Фрост, разве могу я отказать? Ни единого шанса». Он показал ей несколько начальных маневров и выпадов, а после, во время небольшой передышки, отвел в тень деревьев, в небольшую беседку. Адель с удовольствием отметила, что получалось у нее для первого раза недурно, даже лучше, чем танцы, Дело ведь не в том, что вы правда решили меня чему-то научить, спросила Адель, когда Фрост завел ей за ухо выбившуюся прядь волос и склонился ближе. Ты догадливая, Адель. Нам не нужны лишние свидетели. Ее сердце подпрыгнуло. Она позабыла обо всех королевских делах, мечтая остаться с Фростом наедине. И вот ее желание исполнилось. Свидетели? Чего именно? Он посмотрел на нее так всепоглощающе, что в голове промелькнуло множество любопытных мыслей. «Кларис, речь о принцессе. Она соврала тебе, Адель, там, в подземелье. Кларис желает только одного — уничтожить магию Грааля навсегда». Адель встрепенулась, но Фрост не отпускал ее. «Но она же... она мастер в плетении интриг, моя дорогая королева». Что-то в душе Адель потеплело при слове «дорогая», но она старалась обратиться вслух и понять, что пытается втолковать ей Фрост. Когда я пришел во дворец, мы с Кларис заключили сделку. Я хотел стать самым влиятельным человеком в Монсальваш, и она обещала помочь мне. Она, как и я, хотела остановить череду инкарнаций, считала, что магия — это зло, которое нужно искоренить, А я знал способ убить королеву навсегда. Но... Но... Выдохнула Адель. Но, как мы видим, магия не умерла. Не совсем. Ты, Адель, каким-то образом оказалась замешана во всем этом хаосе. Кларис знает, что ты не настоящая королева. И она знает, что ты не обладаешь магией. А значит, в скором времени избавится от тебя. Она докажет хранителям, что во всех бедах виновата именно ты. Однако она... Как и я, видели проявление магии. Она не знает, что это было, и пока осторожничает, но не поворачиваясь к ней спиной, Адель, ей и так не понравилось, что ты прошла таинство в пещере. Ее план был совсем другим. Можно подумать, это правило не касается всех остальных обитателей дворца. Здесь каждый норовит навредить мне. Ты всегда можешь положиться на меня, шепнул ей Фрост. Хорошо, Эрик. «Я верю тебе», — проговорила Адель. Как бы она хотела верить ему на самом деле, но Фрост хранил свои темные тайны, которые ей еще предстояло открыть. «Вопрос со свадьбой — наша первейшая задача. Теперь, чтобы обезопасить себя, ты уж точно не можешь отказать принцу Генри, иначе Кларис придумает, как повернуть это против тебя. Пока она считает, что мы с ней заодно». А на самом деле проговорила Адель, скрываясь за маской наивности. Она просто не понимает, с кем связалась. От улыбки Фроста по позвоночнику Адели побежали мурашки. Хотелось бы ей тоже это знать.